Глава двадцатая. К реальности ее вернул голос повелительницы. Хельварт, поухаживай, пожалуйста, за леди Марией. С лукавой улыбкой произнесла Инга, и Машка покраснела от смущения под пристальным взглядом глаз, похожих на рубины. Мария, позволь представить тебе моего мужа, лорда Эйнара из рода золотых драконов. Вновь заговорила Инга, когда тот, кого назвали Хельвардом, встал со своего места и двинулся к ней. И лорда Хельварда из рода Красных Драконов. Лорда, оказывается, уже наслышаны об искре. Немного ядовито произнесла она. Ох уж эти мужские тайны. Леди Мария. Красный Дракон остановился напротив неё. Можете звать меня Хелл? Поклонившись, взял ее за руку и поцеловал запястье. В узком кругу можно обойтись без церемоний. И улыбнулся так, что у Машки сердце чаще забилось. «Тогда я просто Маша...» Широкой улыбкой произнесла в ответ. «Приятно познакомиться». «Вы просто не представляете, насколько...» Но договорить ему не дал Осверр. Потом будете обмениваться любезностями, а то мы так за столок вечеру не сядем. Крепко ухватив Машку за предплечье, потащил к столу, заставляя сесть рядом с ним. Вот же Инга, такая тихая, но такая коварная. Мстит за то, что сразу не рассказали о появлении искры. Приветствую вас, Маша, в горном царстве. Когда она села за стол, Заговорил глубоким, чуть ракоющим голосом Эйнар. Надеюсь, вам у нас понравится. Приношу извинения за поступок Освира. К сожалению, обратно вы вернуться не сможете. Я знаю. Машка попыталась улыбнуться как можно искреннее. Теперь как-то нужно устроиться в вашем мире. Об этом не беспокойтесь. произнёс правитель драконов и перевёл взгляд завораживающих золотых глаз на колдуна. А свёр об этом позаботиться. Ей показалось, что в этих словах проскользнул весомый такой намёк. «Маша, а что вы успели уже посмотреть?» От голоса Хэлла она чуть не подпрыгнула, упустив момент, когда этот дракон успел занять соседний стул. «Да пока почти ничего». Немного растерявшись, ответила девушка. «Буду просто счастлив показать вам земли драконов». Хелл снова взял ее за руку. «Я знаю очень много красивых мест. Думаю, Освер не откажется открыть туда порталы, чтобы не пришлось добираться по земле». «Можешь отвезти ее на загривке». От холодного голоса колдуна можно было замерзнуть. Заодно и полетает... Хорошая шутка, ухмыльнулся Хел. Так что скажете, Маша? Хельварт обратилась к нему Инга. Может сначала пообедаем, Маш, не бойся говорить нет. Но смотрела почему-то на Свера. Тайны мадридского двора, подумала Машка. К Сверу она хоть уже привыкла, а этот красный дракон пока ее немного пугал. Очень уж напористый. Но красив, воплощённая девичья мечта просто. Хельвард выше колдуна, шире в плечах, и голос у него такой, от него вибрирует каждая клеточка её тела. И глаза, как гранёные, очень тёмные рубины. Кажется, что даже грань не видит. Правильные черты лица, твёрдый подбородок. Даже под одеждой угадывалось крепкое тело, будто его хорошенько прокачали в спортзале. Мужик мечта и не обзывает ее чудовищем. Позвольте предложить вам мясо запечённое с овощами. Как ни в чем не бывало, вновь заговорил Хел. Наша повелительница выращивает их собственноручно. Маш, он преувеличивает. Засмеялась Синга. Там Лилия заведует, а я только указания раздаю. Какой из меня дачник сейчас? Самый лучший. Эйнар немало не стесняясь поднёс ладонь жены к губам и поцеловал. В его глазах светилось обожание. Но я против, чтобы ты гуляла одна. Хорошо, легко согласилась Инга. Я теперь буду гулять с Машей. Машка хмыкнула. Теперь Асверо не удастся запереть её дома. Начальству не отказывают, а тут целая правительница. «С удовольствием составлю компанию». И прям бальзам на душу, зубовный скрежет со стороны Освера. Вот так-то. Теперь она будет гулять, когда хочет, и ей покажут драконье царство, а то ишь какой деловой. «Маш, у тебя такое классное окрашивание». Инга вздохнула. «Я бы тоже что-нибудь сделала, но у драконов нет красок для волос». Эта подруга в парикмахерском конкурсе участвовала. Ну, я решила помочь. Мы собрали много призов. Не смогла удержаться, чтобы не похвастаться. Хоть кто-то тут понимает, о чём речь. Но вот Освер не в восторге. А так, свой цвет, чуть темнее твоего. Не верьте Осверу. У вас очень необычный цвет волос. Мне нравится. Хелл дотронулся до её волос. У вашей подруги явный талант. Умудрился разом сделать комплимент и ей, и Маринке. Слишком ярко, на мой взгляд. Настроение у Освера окончательно испортилось. Вот же драконище! Устроил тут маневры по соблазнению. Поведение Хельварда раздражало, но он держался. За скандал ему потом выскажет Эйнар. «Прогулялись» называется. Вовсе нет, усмехнулся Хельворт. Необычно, да, но красиво. Давайте, я вам вот этот салат положу, очень вкусный. Он не забывал ухаживать за девушкой, обращая ее внимание на блюдо. А насчет прогулки подумайте. Захватим корзинку с едой и проведем целый день вдали от суеты. Нож асвера проскрипел по тарелке. Он слишком усердно резал мясо. Тарелку испортишь, тихо шепнула Машка, забыв, что у драконов очень хороший слух, что и подтвердил смешок Хэла. А ты займешься своими прямыми обязанностями, хохотнул Хельворт, обращаясь к осверлу. Никто тебя не будет отвлекать от проверки заклинаний. А ты не хочешь проверить своих воинов? Бровь колдуна взлетела в неудовольствии, а у меня все в полном порядке, сверкнул улыбкой красный дракон. Горное царство под надежной защитой, в том числе и моей, не остался в долгу ночной дракон. Маша, красный дракон снова переключил все свое внимание на девушку. Род красных драконов? Издревле служат золотым драконом в нелёгком деле охраны наших земель. Самые выдающиеся воины и военачальники происходят из нашего рода. Не без гордости произнёс Хелл. Да-да, сила есть, ума не надо. Спокойно и невозмутимо прокомментировал Освер эту неприкрытую саморекламу. В роду ночных драконов, хоть и не рождаются, очень уж сильные драконы. Зато часто его представители не обделены магией. Маша, как думаешь, дворцовый сад бы украсили павлины? Вдруг задала странное на первый взгляд вопрос Инга. Вот думаю, ходили бы тут такие красивые, важные, хвосты распускали веером. Все замолчали. Драконы, знать не знали, кто такие павлины, поэтому высказать свое мнение не могли. А Маша пару раз хлопнула глазами и широко улыбнулась. Очень бы украсили, кивнула она. Как распустили бы хвосты, красота. Инга, ты хочешь, чтобы я достал этих павлинов? Очень серьезно спросил Эйнор. Да нет, отмахнулась правительница. Местными аналогами обойдемся. В том смысле, что можно будет найти подходящих птиц и из тех, которые живут в этом мире. Или не птиц, хохотнула Машка. Или не птиц. Инга посмотрела на Свёра, потом на Хэла. Надо будет Улиле узнать, как из растений скульптуру делать. Она сделала вид, что задумалась. Вот тетерева еще красивые, особенно когда такуют, да? Да. Машка уже едва сдерживалась, чтобы неприлично не заржать. Эта молоденькая блондинка просто троллила двух здоровых драконов. Такие забавные в этот период. Правда, иногда эти тёрки забывают, но это такая мелочь. Леди, может всем расскажете об этих птицах? Прервал их диалог Хел. Извините, просто приятные воспоминания о родине. Лучезарно улыбнулась Синга. А в глазах плясали лукавые искорки. Некрасиво с нашей стороны было обсуждать то, о чем остальные не имеют понятия. И снова Машке показалось, что эта милая блондинка тыкает дракона в словесными копьями, и так спокойно, вежливо, с улыбкой. Сама она бы просто или уже бы наорала, или бы вообще треснула чем под руку попадется. Эх, нужно учиться. «Хелл, значит, ваш род стаит на страже границ царства драконов?» Машка повернулась к красному, игнорируя недовольное пыхтение колдуна. «Вроде драконы, а по факту прям змеи. Родственники однозначно. Думаю, они под надежной охраной». Машуня сама от себя была в шоке. Она флиртовала с какой-то важной шишкой этого царства. «И это было так приятно!» Не, на корпоративах за ней пытались увиваться коллеги, но это совсем другой уровень. Черт возьми, да она просто таяла от такого внимания красивого и воспитанного мужика. Ну хвастается немножко, но это так мило. Можете не сомневаться, заверил ее Хейлворт. Даже у чудовища с безынъять не единого шанса. Конечно. Снова влез в разговор о свер. Ведь не зря мои предки веками выстраивали там защиту, которая не держалась бы без сумрачных драконов», — кинул ответный камень Хелл. «У каждого драконьего рода есть определенные таланты. Если захотите, я вам расскажу подробнее. В библиотеке книгу возьмет и прочитает». Голос Освера уже стал ледяным. «Я буду рада послушать объяснение». Машка и Хелл продолжали игнорировать колдуна. «На слух информация как-то легче у меня запоминается. Конечно, если у вас будет свободное время». «Для вас я его найду», — понизив голос, заверил её Хелл. «Кто бы сомневался», — буркнула Свер. «Бездна пожретого Хельварда. Скоро от улыбки морда треснет». Этим красным, лишь бы прихапать себе чужие заслуги, ты посмотри. Искройм захотелось, а обойдутся. Это его искра, и пока не выяснит все, что ему нужно, не отдаст. За этими драконами следить нужно постоянно. Только отвернулся, уже что-то уволокли: украшение золото или девушку. Асвер подумал, что хорошо было Эйнару. Повелителю перечить не станет никто. а то быстро станет голова отдельно от тела. Он может послать Хельварда, но тот точно никуда не пойдет, потому что они в равном положении. А тут еще Инга явно на стороне Хела. Драконы не могут без интриг, и Золотая Искорка, похоже, тоже быстро обучается этому искусству. И не подавится же. И болтать успевает, и мясо уминать. Мрачно подумала Свер. Его дракон просился на волю, с чего-то решив, что эта нахалка принадлежит им, а дальше мрачная мысль сменилась злорадной. Посмотрим, что ты будешь делать, когда она вечером мерзнуть начнет. Он легко улыбнулся. Эта мысль немного подняла ему настроение. Если их прогулка затянется, то Хельвард ождет большой такой сюрприз. «Охмурять Машку, которая быстро начнёт мёрзнуть, будет той ещё задачкой. А единственный пока способ её согреть — уложить в его кровать. Точно, вот этим и будет держать возле себя». А свёр хоть и делал вид, что манёвры военачальника его не интересуют, за ходом беседы всё же следил. Красный довольно быстро перешёл от рассказа о драконьих землях вообще, К рассказам о его замке в частности. Нашёл, чем удивить. Тут у каждого есть замок, а у некоторых и не один. Наш замок стоит на самом краю скалы, и сразу за стеной идёт обрыв в море. Хелл расписывал красоты родового гнезда. Иногда в шторм брызги долетают до самого верха стены. А выше строить не пробовали? Съехидничал Освёр. а то как разом волна поднимется, так и смоет замок. «Я ценю твое беспокойство», — так же ехидно произнес Хелл. «Так что, Мария, вы просто обязаны посетить замок до того, как его смоет». От того, как ловко красный дракон вывернулся, его слова себе на пользу. Колдун скрипнул зубами. «Вы не простите себе, если не увидите такую красоту». «На развалины тоже можно любоваться». Смолчать было выше сила свера. «Нет, павлины будут очень красиво смотреться в саду». «Ни к кому конкретно не обращаясь», сказала Инга. Машка, не выдержав, все-таки захохотала. «П-простите», едва смогла выдавить из себя сквозь смех, но стоило только взглянуть на лица драконов, как становилось еще смешнее. Взрослые, вроде бы не глупые, должности вон какие высокие, а распускают хвосты, как самые настоящие павлины. Наверняка же хорошо знаю, у кого какие замки и сколько денег. Хел, кое-как успокоившись, Маша обратилась к красному дракону. Я буду очень рада посмотреть на море со стены вашего замка. Да, Хел, обязательно полюбуемся. Я ведь отвечаю за искру в этом мире. И не могу отпустить ее одну. Красный дракон ответил недовольным взглядом. По некоторым причинам мы сейчас не можем устроить даже самый маленький прием. Будто с сожалением сказала Инга и, переведя взгляд на мужа, смелой улыбкой добавила: Но думаю, тетушка Грай легко познакомит Машу еще с кем-нибудь. У Эйнара дрогнула щека, и он как-то виновато улыбнулся. «Только тётки мне тут не хватает», — проворчал Освёр. «Она скоро будет», — прислала записку. Обрадовала его Инга. Колдун рвано выдохнул, а Хельвард не смог сдержать смешок. Машка решила, что у Освёра и его тётки напряжённые отношения. Обед закончился. Инга попрощалась и ушла к себе. пообещав Маше, что они скоро встретятся и поговорят без лишних ушей. «Я уже жду нашей следующей встречи», — Хелл поклонился и снова поцеловал ее запястье. «До встречи», — одарив ее улыбкой, последовал за Эйнаром. Повелитель попрощался сдержанно. «Нагулялась! Хватит!» — рыкнул Освер, открывая портал сразу в свой кабинет и втолкнул туда Машу. И сразу начал отчитывать. Ты как себя ведёшь? Уже сейчас готова была кинуться за Хельвардом куда угодно? Да разве леди себя так ведут? Ой, ну брось! Машка сморщила нос. Сколько шума на ровном месте! Сдвинув бумаги в сторону, она уселась на стол и принялась болтать ногами. Тебе же лучше быстренько избавишься от меня? Да разбежался. А сверв встал напротив нее и сложил руки на груди. Мне сто лет ждать возможности призвать новую искру, так что ты будешь жить тут, помогать мне будешь в лаборатории. Склянки бить. Усмехнулась Машка. Это я могу. Что еще? Записи будешь вести. Продолжила сверв недовольно сверкая глазами. Я вижу, что магия тебе уже позволяет не только разговаривать, но и читать. Так что писать ты тоже уже можешь и поможешь мне разобрать бумаги в кабинете. Нужно их как-то упорядочить. Всегда мечтала работать секретаршей у дракона, проворчала Машка, закатывая глаза. А раз мечтала, можешь приступать, рявкнула свер. Безназначно, что такое секретаршей, но мечтала работать, его вполне устраивает. Начни вот с того шкафчика. Он указал пальцем на самый дальний. Тут будет в его кабинете и ни шагу без него из дома. Инга явно объявила ему войну. Сегодня Хельварт, завтра кто-нибудь другой. И кто такие павлины? Самым строгим голосом задал вопрос, показывая, что шутить не намерен. Птицы. Машка развела руками. Красивые такие, но только самцы. Павленики невзрачные, а у этих хвосты такие длинные и разноцветные. Они их веером раскладывают и так важно прохаживаются, красуясь. Ну а рут капец противная. Она снова сморщила нос. Эй, тебе плохо? Обеспокоенно спросила, глядя, как а свер багровеет. Водички? Но оглянувшись ни графина, ни хотя бы аквариума не увидела. Ну и ладно. Вот вроде уже не такой красный. Иди займись шкафом, спокойно произнес колдун, а сам пошел к другому. Там у него небольшой запас вина и настоек для настроений и улучшения мозговой деятельности. Ему просто нужно выпить. Прекрасный вышел обед, просто прекрасный. Машка, спрыгнув со стола, отправилась куда указали, хоть какое это дело. Ух, как не понравилось сравнение с павлином! Это он еще про Тетерева не спросил. Вроде дракон, а какая нежная психика! На полпути она остановилась, услышав звон стекла, обернулась. Употребляюем! возмущенно всплеснула руками. В одну морду! Хоть бы даме предложил! И она пошла обратно. А свердемонстративно убрал бутылку с вином в шкаф и закрыл дверцу. Там замок магический. Забавно будет посмотреть, как эта нахалка откроет дверцу. Но Машка, не подозревая о коварных мыслях, подошла к шкафчику и резко рванув дверцу, открыла его. Ехидная ухмылочка сползла с лица дракона. Мне тоже нервы нужно успокоить, пояснила искра, открывая бутылку и наливая в бокал вина. А то у меня от тебя скоро глаз дергаться начнет. Вернув бутылку на место, закрыла шкафчик и снова пошла туда, куда послали, прихватив бокал. Так будет гораздо веселее копаться в бумагах. Сев прямо на пол, решила начать с полки на уровне глаз. Какая разница, ведь она вообще не понимает ничего в архивировании и деле производства. Зато может разложить все по размеру и цвету. Чтобы красивенько было.